Гонец даже от раги будет лететь сутки напролет. Да и Рок, наверное, не сразу сообразил, что происходит. А значит, неделя не больше была у Паеса, чтобы понять, что к чему, сняться с места, оставив город на какого-нибудь зама, кинуть клич своим и прича... примчаться сюда на всех парах. И ведь подумал, подмогу привел, ни на минуту не забывая об оставшемся где-то темном маге. Пришел на помощь, молча, безо всяких просьб, просто потому, что решил, так надо. Быстро понял, что, возможно, последняя печать станет самой трудной, и без колебаний пришел. Ничего не зная о том, что мы как раз сегодня благополучно закончили. Я почувствовала, как в горле встал тугой комок. — Блин, фаес! — Что, не рад? — Эрдалнора пригладил седые волосы и, безошибочно опознав мою растерянность, усмехнулся шире. — Или боишься, что я тебя взгрею за недавние подвиги? Может, уже решаешь, как половче избежать, а? — Нет, — наконец опомнилась я и уже без опаски выезжая вперед. Просто не успел подсчитать все, что мы натворили и всех, кого мы смогли прибить. А теперь всерьез опасаюсь, что ты нам мало заплатишь. Сам знаешь, я очень жадный. Продешевить бы не хотелось. Но ты, как чувствовал, гад, все-таки застал меня врасплох. И теперь я, наверное, уже никогда не узнаю, сколько же ты получаешь на самом деле. Вот теперь пришло время Фаесу ронять чинист вниз. А что? Только мне сегодня удивляться? Только ему можно заставлять меня неприлично выглядеть при всем честном народе. Имидж свой расшатывать и подмачивать репутацию. Пусть-ка получает с торицей, ведь ему намного хуже, чем мне. У, меня, у него сейчас лицо открыто, так что все присутствующие имеют возможность во всей красе любоваться на то, как он забавно хватает тортом в воздух и могут слышать, как медленно и постепенно зарождаются среди его людей первые понимающие смешки. — Ну, фантом! — наконец вернулся себе бечи Эрдал. — Ну ты! Да знаю я! — притворно вздохнула я, чувствуя, как разливается внутри блаженное тепло от мысли, что и здесь у меня неожиданно появились настоящие друзья. Дарн уже три раза в подробностях описал все мои достоинства и так же прочувствовано, как ты сейчас сообщил о моих светских манерах, хвалил само собой. Долго так, выразительно. Веришь? Кто-то из рейзеров все-таки не выдержал и громко заржал. Вот, тут же ткнула я пальцем весельчака, вот он уже знает, о чем речь. Сам, думается, мне недавно испытал. Впрочем, ты, наверное, тоже, потому что, знаешь, Файес, этот милый и душевный тип так много о тебе рассказывал, так красиво выражался и так обстоятельно расписывал, как, чем, в какие места и как долго будет тебя э, <клёп> любить, когда увидит, что я, честное слово, проникся. А проникнувшись, тут же понял, что никогда не стану мешать вашей давней, крепкой, настоящей мужской дружбе, о которой, я думаю, когда-нибудь служат целую легенду. На какое-то мгновение вокруг нас воцарилась такая тишина, что было слышно, как резвятся под землей дождевые черви. Но потом, наконец, на воротах грохнуло. Да так, что я думала, с меня шлем слетит. Ржали буквально все. От караульных до показавшихся на стенах мальчишек, от пришедших по первому зову, зову норцев до местных знатоков, у которых широкая душа горлофана и его манера общаться давно уже стала притчей во языцах. Потом, припомнив наш последний визит, и мои словесные пируэты касательно ру ругастого казнеца, начали посмеиваться и оборотни, а следом за ними позволили себе сдержанные усмешки даже тени. Наконец раскрасневшийся Фаиз звучно сплюнул, сердито покосился на шутников, но поняв, что бесполезно сейчас требовать от них дисциплины, и обреченно махнул рукой. Да чтоб тебя, фантом! И решительно развернулся к нам тылом, на что мне оставалось только укоризненно покачать головой и, старательно сдерживая смех, грустно оборонить в пустоту. Вот так всегда. Веришь человеку, веришь, а он потом тебе свинью на коне подкладывает. Как тебе не стыдно, Фаис? Не жалеешь ты мои бедные нервы. Но скажи, разве я заслужил такое великолепное зрелище? И разве заслужили мы всю такую огромную честь, всю дорогу до трактира, без конца любоваться твоей широкой, могучей, мускулистой, крепкой и очень мозолистой <coughs> спиной? Гм. Кажется, я слегка перегнула палку. Пожалуй, не буду озвучивать то что ответил на это Файс? Отступление 1 Пустота, тишина, мягкое, мерцающее в безвестной темноте зеркало мира, возле которого стоят два крылатых гиганта. Что ты об этом думаешь? Хороший ход, брат, сильный. Уже второй подряд. Кажется, у нашего игрока неплохой потенциал. Хм, у твоего игрока, ты хочешь сказать? Нет. Игрок нейтрален, брат. Не забывай об этом. Что ты собираешься делать? О, ты все узнаешь, брат. Пожалуй, настало время и нам вступить в игру. Как думаешь? Начинай. Твой ход, как обычно, первым. Благодарю. Короткий ехидный смешок. Ты всегда так любезен. Эпилог. На большой поляне, надежно затерявшейся в недрах пробуждающегося хорона, было очень светло, несмотря даже на то, что на лес давно опустилась ночь. Фосфорицирующие травы, светящиеся по краям листья, мягко мерцающие в темноте древесные стволы, аполисцирующий мох. Вокруг было так красиво, что просто дух захватывало. Мое личное место с каждым днем все больше походило на волшебные кущи Эйре и все больше притягивало меня своим неповторимым очарованием. Но сегодня это очарование оказалось внезапно нарушено. Об этом мне сказали птицы, сорвавшиеся с веток и взволнованным щебетом предупредившие о незваных гостях. Они знали, я не люблю громких звуков, поэтому никогда не кричали, залетая под бластные мне земли. А еще они знали, что иногда я люблю петь, накладывая человеческие слова на причудливые мелодии народов эаров, которые с некоторых пор мне стали странно близки. И каждый раз, когда я возвращалась сюда, птицы мгновенно слетали со всех окрестностей, чтобы невидимыми фигурками затаиться в волшебно светящихся кронах и восторженно замереть, слушая мой новый голос, обретший за последние месяцы непривычную мягкость и чистоту. Когда маленькие слушатели слажно вздохнули, я оборвала начатую песнь и повернула голову к лесу. «Здравствуй, Рия!» — сказала я, открывая глаза и уже точно знаю, кто потревожил мое уединение. Одновременно с этим из темноты раздалось негромкое урчание, а потом на поляну медленно и как-то не слишком уверенно ступила огромная черная кошка, за которую угадывались такие же огромные. Нетерпеливо мнущиеся серые тени. Лин, почуяв чужаков, приподнял острые уши и недовольно фыркнул. «Опять коты!»